Глава 16 Скрип механизма замка. Дверь открылась, и внутрь вошел высокий мужчина, держа перед собой оружие. Он моментально заметил дыру в потолочном окне и лежащие на полу тела. Опытный взгляд быстро подметил, что все они уже мертвы. «Можешь не целиться мне в голову, Александр!» — попросил князь, чуть повернувшись в мою сторону. «Это немного напрягает». Узнав в темноте его голос, чутко расслабился и опустил руку с пистолетом. Его эмоции я узнал еще в тот момент, когда он зашел внутрь. Но, короче, что-то я нервный в последнее время. «Рад, что с тобой все в порядке», — произнес я. «Мария, жить будет», — коротко ответил князь, поворачиваясь ко мне. В темноте я заметил движение его рук. Он что-то достал из нагрудного кармана жилетки и поднес к лицу. Чиркнула зажигалка, и крохотное пламя осветило покрытое кровью лицо и обожженную одежду. «Твою же! Что там у вас произошло?» «Деловой конфликт!» — хмыкнул князь, затянувшись сигарой, отчего ее кончик засиял в темноте. «Свет скоро дадут. Где мои сотрудницы?» «Я их к тебе в ванну запихнул», — махнул я рукой в сторону закрытой двери. «Они сейчас там. Все в порядке, насколько я знаю». «А я знаю». Проверил после того, как тут все закончилось. Вика и остальные девчонки были напуганы, но не пострадали. Мне повезло. Из семи уродов, что проникли внутрь, ни у одного на лице не было чего-то, что могло бы скрыть его глаза от моего взгляда. Так что и попались они все разом. И в этом, как оказалось, была проблема. — Так! — спохватился князь, когда мои ноги подогнулись, и я начал съезжать по стене вниз. — Так, спокойно, Александр! «Ты ранен?» «Нет, не ранен», — выдохнул я, борясь с головокружением и резко накатывающей усталостью. «Все в норме». Включившееся в этот момент электричество озарило апартаменты ярким светом потолочных ламп, позволив нам рассмотреть друг друга. Если в темноте я еще думал, что выглядел он паршиво, то когда заработало освещение, все стало еще хуже. Вся левая сторона его жилета обожжена, будто в нее прыснули кислотой. На левой части лица глубокий порез, идущий от виска вниз, по скуле к челюсти. А привычно закатанный рукав рубашки и вовсе сейчас болтался рваными лохмотьями. — В какой еще норме? — князь тихо выругался. — Посмотри на себя! У иных мертвецов цвет лица лучше бывает! Пика — Пика! Дверь в ванную осторожно приоткрылась, и оттуда выглянула настороженная девушка. — Босс, все в порядке! — Живо вниз! — рявкнул князь. Там сейчас спокойно. Сделай кофе. Крепкий. Ложек пять... Нет, шесть больших ложек сахара туда насыпь. И сиропа налей его любимого. Быстро!» Что характерно, переспрашивать она не стала. «Да, босс, сейчас». И она умчалась в сторону лестницы, стуча каблуками. «Знаешь, я бы сейчас лучше вздремнул, вяло признался, чувствуя, как глаза закрываются. Впрочем, меня тут же немного привели в чувство, похлопав по щекам. «Э, я тебе сейчас засну! А ну, живо глаза открыл!» Хотелось послать его куда подальше и просто рухнуть на пол. Но даже на это сил не было. А только вопросы. «Какого хрена? Я же раньше пользовался своим даром, и все нормально было. Никаких последствий особых не замечал. Хотя...» Уставший мозг вспомнил, что случилось после нашей с Вектором встречи с Даумовым и его ребятами. Там их тоже много было. Человек шесть. Даже восемь, если считать тех двоих, которые встретили меня у входа на склад. А ведь если не считать того случая, то я ни разу одновременно настолько столько народу не воздействовал. В этом, что ли, дело? Где-то в стороне раздались шаги и болезненный стон. Я услышал встревоженный голос князя. Затем еще один, тоже знакомый. «Да какой, к черту, врач? Посмотри на него! Его что, подстрелили?» — Нет, нормально с ним все. — Нормально? Ты называешь это норм... — Босс, я принесла! — Давай сюда. — Так, Александр, открой рот. Уже практически провалившись в темноту, ощутил, как кто-то взял меня за подбородок и начал вливать горячий, густой и до отвратительного сладкий кофе мне в рот. Выплюнул бы, до сил особо брыкаться не было. Пришлось проглотить эту сладкую бурду, лишь бы не захлебнуться. А через пару секунд понял, что уже сам вцепился в чашку и начал поглощать напиток крупными глотками. Где-то на пятом или шестом зрение начало проясняться. Туман в голове стал понемногу отступать. Когда чашка показала дно, я уже даже соображать начал нормально. — Спасибо! — выдохнул, вытирая подбородок рукой от пролившегося напитка. — Этот за счет заведения! — пошутил князь, забирая у меня чашку. Ну как? «Сон больше не клонит?» «Да вроде нет», — признался я. «Пока нет». «Хорошо. Значит, помогло. Посиди пока». Оглянувшись, я заметил, что людей тут стало куда больше. Рядом сидела Вика, с тревогой глядя на меня. За ее спиной собрались остальные девчонки, которых я спас. А на диване у стены... «Мария!» Я чуть ли не рывком вскочил на ноги, но голову тут же повело так, что пришлось хвататься за стену, чтобы не упасть. — Спокойно, Саша, — прошипела она. — Я в порядке. — Ай, да мать твою, Иннокентий! — Не шипи на меня, женщина! — тут же огрызнулся сидящий рядом с ней молодой парень. — Будешь дергаться? Я из тебя вместо пули почку вытащу. — Неудивительно, что тебя с медицинского поперли, — постонала бессменная барменша ласточки, кривясь от боли, пока эскулап осторожно ковырял пинцетом в раненой ее бедре. — Раз уж ты пулю от почки отличить не можешь... «Придурок!» «Для того, чтобы вас, идиотов, штопать, диплом мне не нужен!» «Меньше слов и больше работы, кот!» Перебил его князь. «Насколько все серьезно!» «Да нормально с ней все будет. Артерия и кость не задеты, калибр пистолетный, обычная, оболоченная, так что делов она не наделала. Просто засела в мясе этой старухи». «Мне 37 сука!» «Да тот же самый, что 40 Я же говорю, старуха!» «Да ты совсем охре. Ай, блин!» достал радостно воскликнул парень вынув пинцет из раны и показав зажатую между его кончиками чуть деформировавшуюся пулю золотай ее побыстрее попросил князь а я подошел ближе ты как нормально сквозь сжатый от боли зуба прошипела она если этот гаденыш меня не добьет то слушай ты ноешь будто я тебе бедренную пинцетом порвал скинулся он ты мне пол бедра разрезал скотина «Ой, вот только не надо!» — тут же скривился парень. «Небольшой надрез, только и всего». «Ясно. Значит, все с ней будет в порядке. Да и крови натекло не так уж и много. В медицине я был тот еще профан, но кое-что все же знал. Например, то, что если бы действительно была задета артерия, то, скорее всего, обычными средствами вот так на месте уже сделать бы ничего было нельзя. Там крови можно буквально за несколько минут истечь до смерти». Заметив, что князь копается в своем столе, подошел к нему. Правда, приходилось следить за ногами, а то они были какими-то ватными, и голова все еще тяжелая, будто меня долбила высокая температура. «Так что случилось-то?» «А ты уверен, что хочешь это знать?» Вопросом на вопрос ответил он, доставая из ящика стола какой-то пузырек. Высыпав себе на ладонь пару таблеток, тут же проглотил их и поморщился. «Честно? Не особо признался я. «Но когда кто-то в меня стреляет, хотелось бы знать, по какой причине это происходит. Эти ребята сюда не просто так вломились». Для наглядности ткнул пальцем себя за спину. Туда, где лежали мертвые тела. Глянув в их сторону, князь задержал взгляд на одном из них и усмехнулся. «О! Да неужто это зураб? Похоже, сегодня этот жирный урод остался сразу без двух рук». «Это он сейчас о чем?» «Князь! Это мои разборки, Александр!» — произнес он. — Если так хочешь знать, то можешь считать это чем-то вроде агрессивной конкуренции. — Серьезно? А вот эти ребята, значит, консультанты, да? Пришли букетики оставить? — Эти сюда пришли в поисках того, чего тут никогда не было, — произнес он. — Только они этого не знали. И вот тебе мой совет. Не лезь в это дело. Пожалуйста. — Да у меня и своих забот хватает, — развел я руками. — Мне бы и их. Захотелось хлопнуть себя по лицу. Сука, идиот. Я же собирался поехать сегодня к Савину, чтобы подписать бумаги. Нет, со всей этой ерундой пора заканчивать и концентрироваться на том, что действительно важно. А то распыляюсь во все стороны, потом фиг мозги в кучу соберу. — Что такое? — спросил князь, заметив выражение на моем лице. Да так, вспомнил, что забыл кое-что. Сильно остальных потрепало. Двоих моих охранников убили. Куча посетителей пострадала. Кто-то погиб. Теперь придется еще и с полицией объясняться. — Ну, думаю, с этим ты как-нибудь справишься? — Эх, Александр, было бы все так просто. — Слушай, я знаю, что сейчас, наверное, не совсем к месту, но... — Если я сказал, что мы его для тебя найдем, значит, найдем, — серьезно произнес он. — Я слов на ветер не бросаю. — Только... Он коснулся пальцем того места, где на его жилетке раньше находился карман, а теперь была спекшаяся, словно изъеденная кислотой ткань. «Придется тебе мне новый вексель выписать. Этот теперь вряд ли примут». «Наверняка за этим дело не станет. Все же не думаю, что Лазарев сильно станет на меня пенять за случившееся после всего этого». «Пошли, вызову тебе такси до дома. Еще кое-что. Пока едешь...» Залипай в телефоне, ковыряй в носу, пой, мне плевать. Делай все, что хочешь, только не усни. А когда мой приедешь, спать. Потом плотная еда и снова сон. Так, насторожился я, я же вроде нормально себя чувствую. Это пока, произнес князь. Это только пока, Александр. Если не хочешь рухнуть в коматозное состояние, то делай, как я тебе сказал. То, что мы тебе сейчас дневную норму сахара скормили, Просто притупит симптомы, но не избавит тебя от последствий. Вот не понравилось мне, как он это сказал. Про последствия. Хотелось спросить, но выражение его лица и эмоциональный отклик ясно говорили, что ничего он больше не скажет. Уж точно не сейчас. Почему? Да пес его князя знает. Поэтому я решил зайти с другой стороны. А если я этого не сделаю? Осторожно спросил. У меня вообще-то работа. — Значит, отложи ее, — резко сказал он. — Александр, это не шутки. — Ладно, ладно, — понял я ладонь. — Я понял тебя. Сделаю, как ты сказал. — Вот и молодец. А теперь пошли. Я тебе такси вызову. И дай уже сюда этот пистолет. Он тебе не понадобится. Когда спустя пятнадцать минут князь вернулся в свои апартаменты на пятом этаже, то еще раз окинул их взглядом и горестно вздохнул. «Прости», — произнесла лежащая на диване Мария, — «я тебе его испортила». Глянув в ее сторону, хозяин помещения заметил, что дорогая обивка дивана вся залита кровью. «Плевать», — проговорил он и направился к стоящему у стены шкафу. Пещи для того и нужны, чтобы их использовать. Рано или поздно все испортится». «Как думаешь, Ахматов...» «Я сильно сомневаюсь, что он сдохнет». Князь открыл стеклянную дверцу и достал оттуда бутылку и два невысоких бокала. Скорее всего, забьется обратно в свою грязную нору в порту и будет зализывать раны. Вопрос в том, что будут делать остальные. Хотя нельзя не отметить, что оторвать ублюдку руку было приятно. А уж то, что сегодня он остался без другой своей руки, только делало ситуацию лучше. Крышка с негромким хлопком покинула бутылку. Разлив коньяк по бокалам, один князь оставил себе, а второй протянул растянувшийся на диване Марии. «Мешать обезбол с алкоголем? Думаешь, это прикончит нас быстрее, чем он?» С усмешкой в голосе спросил князь, на что Мария тихо рассмеялась и тут же скривилась от боли. Называть конкретных имен он не стал, Мария и так поняла его. «Тут ты прав. В отличие от пригубившей напиток женщины...» Князь выпил всю порцию одним глотком. Затем налил себе еще и отставил бокал в сторону. Поднял руку и коснулся надетого на указательный палец кольца большим. В ту же секунду в его руке появился массивный и тяжелый серебристый револьвер. Привычным движением откинув барабан, князь позволил пустым латунным гильзом со звоном высыпаться прямо на пол. После чего повторил операцию с кольцом на левой руке. Только в этот раз вместо оружия в его ладони появилась горсть патронов, которые он принялся заряжать в барабан. «Слушай», — сказала Мария в наступившей тишине, пока князь перезаряжал свое оружие. «Я тут вдруг кое-что странное заметила». «Ага», — хмыкнул ее начальник. «Кажется, я даже знаю, что именно. Но ты все равно скажи». «Зураб и остальные. Может, я совсем поехала, но они что, сами застрелились?» По тому, как лежали тела и оружие в их руках, это и так было понятно. «Ага!» Ловкими, неторопливыми движениями князь продолжал вставлять патроны в камеры барабана. «А еще я посмотрела тот пистолет, который ему оставила». «Ага!» Последний патрон занял свое место. Резкое движение кистью и барабан встал на место. Князь провел оружие по раскрытой ладони, заставив барабан револьвера прокрутиться с негромкими, но ритмичными щелчками. Там все еще полный магазин, князь. Даже дежурный все еще в патроннике. Он из него не стрелял. Да, я знаю. Значит, он... Да, Мария, похоже, что да. Князь вызвал мне машину и даже мой адрес назвал водителю стоило ли удивляться тому, что он знает, где именно я живу? Наверное, нет. Впрочем, следовать его советам я все равно не собирался. Уже через пять минут приказал водителю ехать по другому адресу. Забота это, конечно, хорошо, но у меня и своих проблем хватало. И если князь прав относительно того, что будет дальше, то мне сначала надо закончить с текущим делом, покуда я еще на ногах стою потому что валяться два дня в коматозном состоянии мне совсем не с руки. Так, стоп, даже это сейчас не очень важно. Сидя на заднем сиденье такси и мучаясь от подступающей мигрени, я попытался не заснуть и заодно осмыслить то, что услышал от него. Симптомы. Он знал, что именно может меня мучить? Может быть, знал. И почему? Или нет? Хотя кого я к черту обманываю? Скорее уж да, чем нет. Порой казалось, что этот проклятый Франт знает вообще все на свете. Хотя это, конечно же, неправда. Вон, последние события это хорошо доказывали. И тем не менее, что-то ему известно. Нужно будет зафиксировать эту мысль и обдумать ее потом. Когда через 20 минут машина остановилась у здания фирмы, я вышел из такси, доплатив водителю, и попросил его подождать меня здесь 10 минут. Затем докинул еще 50 рублей за неудобство и чтобы гарантировать его присутствие. Хорошо еще, что мне хватило моих страдающих мозгов, чтобы забрать телефон из-за барной стойки, куда его поставила заряжаться Мария. А то опять пришлось бы новый покупать. Ну его нафиг! Зашел в здание, махнул карточкой на проходе и зашел в лифт. Пока кабина поднималась, я стоял и морщился. Каждый мелодичный и тихий «дзинь!» с которым лифт отмечал проход очередного этажа, действовал на меня, как удар молотком по сковороде. Мигрень все усиливалась. Вышел на нужном и направился сразу в отдел. С раздражением увидел поганую бумажку с надписью на латыни, приклеенную к двери кусочком скотча. Как и раньше, неведомый художник и в этот раз добавил к ней нарисованную рожицу с рожками, очевидно символизирующую дьявола. Бесит. Нет, правда, просто бесит. Уже штук тридцать их выкинул. Найду, засранца, и засуну потом ему его художество в задницу. Быстро отыскал распечатанные заранее документы на разрешение работы для меня и Анастасии. Эх, вот Савин обалдеет, когда я к нему в час ночи заявлюсь. Уже направляясь к лифтам, заметил знакомую рыжую гриву, обладательница которой сидела в конференц-зале, положив голову на сложенные на столе руки глядя на мелко дрожащие плечи, подумал, «Может, нафиг? Зачем мне лезть в чужие проблемы? Своих не хватает. Так они еще найдутся». «Что случилось?» — спросил я, приоткрыв дверь. Рита подняла голову и шмыгнула носом. Видно по покрасневшим глазам, что она совсем недавно плакала. «Чего тебе, Рахманов?» «О как! И ни капли привычного кокетства или заблюдства. Это чем ее так зацепило?» — Да вот увидел и решил спросить, все ли в порядке. — Как будто тебе есть какое-то дело, — шмыгнула она носом. Вздохнув, зашел и достал из нагрудного кармана сложенный платок. Настоящие парни всегда должны носить его с собой. Разумеется, чистый. Пусть и простой, и непритязательный, но должны. Для вот таких вот случаев. Чтобы предложить его расстроенной даме. Что поделать? Видимо, в позапрошлой жизни я был тем еще рыцарем на белом коне. Рита несколько секунд смотрела на меня, затем на платок, затем снова на меня, потом снова шмыгнула носом и все-таки приняла его. «Спасибо», — буркнула она, вытирая глаза. «Пожалуйста». «Так что случилось?» «Сделку, которую я вела, отменили», — расстроенно произнесла она. «Это первое личное дело, которое мне доверили. Я почти все закончила, решила все проблемы, а клиент отказался». «Сказал, что из-за последних событий, что он... что не хочет...» «Не хочет иметь с нами дело из-за тех слухов, которые ходят», — закончил за нее, и Рита кивнула. «Да, мне жаль», — только и сказал я. «А что еще тут поделаешь? Этого следовало ожидать. Если попадаешь в опалу к фигуре уровня великого князя, то не стоит удивляться, что на тебя смотрят, как на прокаженного». И что-то мне подсказывало, что это только начало. Этот процесс, каким бы странным и невероятным он ни был, будет расти, как снежный ком. Люди будут разрывать свои договора с компанией. Конечно же, далеко не все, но большая часть обязательно попробует сделать это, чтобы не запятнать свою репутацию. Оставив Рите платок, пошел к лифтам. Мне предстояло еще к Савину ехать, ставить его проклятые подписи а потом, наконец-то, домой. А то подступающая слабость и эта проклятая мигрень меня прикончат.